Глава шестнадцатая «Саша, мне кажется, он умирает. Саша, сделай что-нибудь!» С грустным лицом на меня посмотрела Анна, когда я вернулся домой. «Мне кажется, тут даже я не смогу помочь», — честно ответил ей, глядя на почти мертвого затупка. «У него проблемы с головой». И тут нужен психолог. Ну, Саш, он ведь так мучается. Конечно, мучается. Он не смог обоссать ни одного из джинов, и теперь ему обидно. Хоть ситуация и бредовая, но Анна по-настоящему переживала за медоеда. Она у меня вообще очень добрая и часто жалеет всех вокруг, то милый и симпатичный. И главное, она теперь истинная галактионова, не только потому, что моя жена, а еще и характером. Подумать только. Случившееся нашествие джинов. И как только они смогли пройти сквозь мою защиту, здесь явно поработал кто-то сильный. Тот, кто разбирается в теневых нюансах. Дерзкое и глупое нападение. Неужели они еще не поняли, с кем связались? Наверное, нет, раз сюда пришли. В общем, Анне было плевать, что на нее напали и пытались на минуточку убить. Вместо переживания о нападении. Она все свое внимание сливала пупсику, который сейчас лежал камушком, с языком и хрипел. И при этом он даже не был ранен, а всего лишь обижен и оскорблен. Ведь жины, по понятным причинам, начали умирать, а оставшиеся в живых очень стремительно убежали. При этом они забрали своих, никого не оставив в затупку. Наверное, не стоит говорить, насколько я удивился, когда услышал, что на нас напали. Также не стоит говорить, что я пропал прямо из самолета Валькирии, провалившись в тень. Благо, это было уже не так далеко от Иркутска. Но даже так. Я потратил столько энергии, что просто страшно подумать. В полете проходить по тонкому миру теней — это не то же самое, что и на Земле. Хотя я все сделал быстро, но все равно не успел. «Господин, простите меня!» Подал голос тоже грустный Один, который сейчас стоял за моей спиной и до этого момента молчал. «Я подвел вас!» Я лишь покачал головой. Слов у меня не было. Один тоже неисправим. Всегда одна и та же пластинка играет в его голове. А между прочим, здесь противник был не из слабых, и их было много. Но он умудрился убить не меньше шестерых. А для джинов это уже потеря мирового уровня. «Их очень мало, они сильные, а еще законченные эгоисты, да и размножаются с трудом, и умирать не любят, вот они и струсили. Они любят мочить слабых и не любят страдать, ведь каждая жизнь Джина имеет значение, то есть бесценна. ага». «Мне так один из них говорил, прежде чем я его убил в прошлой жизни. Как только я появился здесь, то Анна ввела меня в курс дела». Она сидела в саду и никого не трогала, как вдруг появились из теневого портала эти твари. По ее словам, она даже не успела испугаться. А вот один очень испугался. До такой степени, что джины даже слова не успели сказать, как из ниоткуда на них напал мой крыс и нанес свой первый удар. Ухмылки с лиц джинов тут же пропали. — Шуки, шапаки! — вдруг начала ругаться шнырка, который обнюхивал руку, или лучше назвать это лапой. Это было единственное, что от них осталось. Всего одна рука. Остальных мертвых они забрали с собой. И этот владелец руки, кстати, был жив. Но это его большая ошибка. Лучше бы он умер здесь. Это было бы лучше для всех джинов. Мелкий тут же стал показывать мне разные картинки, по которым я понял, как это произошло. Тот, кто сделал это по своим низким теневым планам, сил на это потратил немало. Думаю, и сами джины удивились, сколько перемещение забрало у них энергии. Поэтому, можно сказать, они были слегка оглушенными и ослабленными. Теневые порталы и норы — это необычные порталы. А ведь Один далеко не единственный, кто находился в имении. Просто оказался ближе всех. Он часто сопровождает Анну или Катю, когда они хотят прогуляться по лесочку или в саду. После того, как однажды враги смогли проникнуть в дом, то крысюк стал еще более осторожным и считает своим долгом охранять моих самок. И пусть он называет их женами, но я-то знаю, что считает самками, и в его понимании это хорошо. Постепенно тут стало появляться все больше гвардейцев, и не только. Пора было устаканить эту ситуацию пока тяжелая техника не подъехала и не испортила всю лужайку. Тогда Анна уже и мне может устроить хорошую узбучку, а не только им. «Здесь все закончилось», — обращаюсь я к ним. «Блохастово отнести на кухню и кинуть в кладовку с яблоками. А руку ко мне в кабинет, живо!» «Будет исполнено!» — в один голос крикнули гвардейцы и пошли выполнять. «Время у меня еще есть, и это хорошо». Несмотря на то, что я весь такой спокойный, здесь стою, но в душе у меня буря эмоций, которые хотят вырваться на волю, но нельзя. Мне не хочется напугать Анну. Вдруг она не оценит мой боевой оскал? Пусть я уверен на все сто тысяч процентов, что у Джина ничего не вышло, но сам факт повторного нападения меня больно ужалил в самое сердце. И сейчас ноет кровавой раной, которую надо прижечь калёным железом. Что ж, я так и сделаю. Только прижигать буду не себя и не свое сердце. Проводил Анну в гостиную, где сообщил ей, что нашел еще одного Галактионова. И о том, что, думаю, не афишировать эту новость сразу, а попозже. Об этом, кстати, он сам попросил меня. Павел оказался смышленным 18-летним парнем, и это сыграло свою роль в наших отношениях. Он уже сформировавшаяся личность, которая давно ждала этого дня. Дорничев рассказал ему, что однажды за ним прибудут. Сообщил, что он должен будет покинуть его дом, чтобы переехать к своей родне. Дорничев не был ему родным отцом и не воспитывал его в обычных понятиях этого мира. Его, вернее, можно назвать наставником, который помогал ему по жизни. Дорничев мудр, вот ничего не скажешь. А еще очень силен. Он сумел правильно воспитать Павла, но при этом соблюдая границы. Правда, меня немного пугает то, о чем первым делом паренек спросил у меня, когда я разрешил ему задавать вопросы. Есть у нас поля, и сколько там картошки растет? Придется ее посадить. А что делать? Проведя с Анной минут двадцать, мне пришлось ее оставить и отправиться немного поработать. Уже в своем кабинете я позвал Шнерку и попросил его более тщательно исследовать руку Джина. На что тот мне ответил. Шлет ешь! Сделал шажу!» Шнырька, кажется, знает меня лучше, чем я сам себя. Я еще до конца не решил, как действовать, а он уже знал, что я выберу, и потому все сделал заранее. Шнарки рождаются в тени и проживают на такой большой глубине, куда даже мне не так легко забраться, не говоря уже о том, чтобы провести там много времени. А потому они хорошо разбираются в своем теневом мире и умеют отслеживать там добычу, хотя мне сложно понять, за кем он там раньше следил, зная его характер. Скорее всего, он ждал, пока кто-то умрет от старости. Ну вот и Джина он быстро отследил, который где-то там сейчас бродит. А то, что он бродит, я уже знаю. Его след активный, и это значит, что он еще не выбрался оттуда. Что ж, я ему помогу и придам ускорение. Мелкий, я знаю, как ты это не любишь, стал я подбирать слова, обращаясь к нему. Но так просто это оставить я не могу. А самому отправляться туда сейчас глупо. знаю! вздохнул он. Что Уши! Еще один тяжелый вздох, и Шнейрка собрался нырнуть в тень. «Подожди», — остановил его. «Вот, возьми». Каждую его руку всунул по ведерку мороженки, которую он так любит. «Спасибо!» — кивнул он мне и еще раз тяжело вздохнул. Шнейрке не было примерно час. Я уже стал переживать, что Джин, который был ранен, выберется на свой план, и тогда уже провалится мой план. Но Один смог его ранить сильнее, чем я думал, и на восстановление нужно больше времени. Ни один уважающий себя джин не появится перед своими собратьями израненным или покалеченным. Ведь это проявление слабости и проигрыша. Тут же свои собратья попытаются тебя. Нет, не убить. Но издеваться будут точно. Нам могут и старые обиды припомнить. В общем, позиции рухнут напрочь. Возможно, это был кто-то важный из джинов. И если это так, то нужно будет провести с Одином спарринг и посмотреть, насколько он сейчас стал сильнее. Когда вернулся Шнырка, то выглядел он так, словно из него выжили все соки. Сражения или что-то подобное у него, конечно, не было. Все дело в том, что не любит он общаться с теми, кто там живет. Он у меня вообще немного социопатическая личность, которая любит уединение и мороженое. «Потому, наверное, и пропадает большинство времени здесь со мной». «Делал!» — устало выдавил из себя он. Я стала ждать от него подробностей, но мелкий не собирался их просто так давать. Он хотел, чтобы я попросил его об этом, а еще похвалил. Любит он такой стиль общения. «О, великий и могучий мой теневой воитель! Расскажи мне о своих подвигах и достижениях!» шнырька улыбнулся и я понял, что контакт налажен. В общем, у Шнерки все получилось, и он смог договориться с небольшим, но очень голодным семейством теней. Я, конечно, рассчитывал на кого-то из его уровня, кого-то опаснее и веселее, но даже так, нижнеуровневые тени — это джинам не игрушки. А если учитывать, что они питаются как плотью, так и жизненной силой, а у джинов есть как первое, так и много второго, поэтому они им понравятся. Один из самых сложных моментов охоты в теневом плане — это ее размеры. Поговаривают, что два человека, которые войдут в одно помещение с разницей в минуту, могут и за несколько лет не встретиться. Там нужен опыт и немалый. И вот мой план заключался в том, чтобы передать теням след раненого джина. Пусть устроят охоту. И хоть больше тридцати, решил уточнить у шнырки. он довольно мне закивал. Полсотни. Сделал еще одну попытку. Мелкий лишь улыбнулся и пожал плечами, намекая, что не скажет. Они справятся? Последняя попытка. Шнарк упал на мой стол и стал кататься по нему, а затем показал мне большой палец. Ладно. Сколько? Спросил я его цену. Коротко засмеялся он а затем взял карандаш и листок. Послюнявил его и стал рисовать цифры. Когда он закончил, я слегонца так прифигел. Я должен был теням тысячу живых тварей. Именно на них мы и договорились. При всем, при этом... Здесь не обойтись мелкими созданиями, по типу мышей или змей. Хотя если змея будет размером с мою усадьбу, то все может быть. Который раз я порадовался, что в этом мире с теневым планом все в порядке и граница все еще нерушима. Ну, более-менее. Ведь полностью отгородиться от теневого плана просто невозможно. А то есть миры, где барьер напрочь пробит. И там творится полная катастрофа, когда в мир могут, как к себе домой, ходить тени. Самая большая проблема у многих теней, что они похожи на людей и не выглядят опасными а еще могут передвигаться, как шнырька, по тем самым теням. Если в мире нет ордена тенеборцев, то этому миру грустно. «Будет тысяча тушек», — сообщил я шнырьке, что согласен на все. Но он не спешил возвращаться, чтобы сообщить им об этом, и тут я задумался. «Ты что, сразу дал согласие?» — сузил я глаза. Мелкий довольно закивал. Ему было весело. А вот я сделал пометку «Больше не пускать шнырку договариваться от моего имени». А то такими темпами он может в долги меня загнать. Ладно, Джинам точно будет не до смеха, если не уже. А я, пожалуй, пойду и найду Астахова. Он сейчас в имении отдыхает. Но это он так думает. На самом деле он ждет меня, хоть и не знает об этом. Ведь сегодня ему и его бравой команде разломщиков «Нужно отправиться и добыть мне тысячу живых существ в разломах, которые он притащит в подвал, и все они будут в клетках. И, пожалуй, расчистить еще несколько помещений для их содержания». «Король джинов. Пока еще король». «А король-то голый!» Именно такая поговорка возникла в голове у этого могучего существа. Вообще-то он думал, что все пройдет легко, но на всякий случай, перестраховавшись, отправил своих подчиненных с запасом, надеясь, что они справятся настолько быстро, что никто даже не успеет понять, что произошло. Но вместо этого его ждал полный провал. «Шарвар!» — заорал он, глядя на своего распорядителя. «Почему они бегут? Почему? Врагов же так мало! Они должны были выполнить это задание!» «Я ведь дал им легкое задание убить одну человечешку, так почему же они бегут?» — в ярости орал король. И тут была смешная ситуация, но только не для короля. Он прекрасно понимал, почему его подданные бегут. Они просто испугались. Испугались существа, которое смогло за считанные секунды воспользоваться временной слабостью прошедших по такому сложному пути и напасть на них в момент этой слабости. Шесть джинов были сразу убиты, и такая же участь могла ждать остальных. Почему-то королю казалось, что крыса не смогла бы всех убить, однако как минимум половину так точно. А это не то, что огромные потери. Это колоссальные потери. И такое позволить себе не может никакой правитель джинов, даже самый влиятельный. Джины живут долго, настолько долго, что он лично не знает хоть одного, кто умер своей смертью. Жизнь Джина стоит целого мира людей. Такова истина их расы. И сегодня он даже не возглавил свою маленькую армию, а просто отправил их на убой. А еще король понял одну вещь. За годы спокойной жизни, полной развлечений и халявной силы они стали слабыми, заплыли жарком и растеряли свои боевые навыки. Король еще помнил те времена, когда джины постоянно воевали. Это были славные и страшные времена. Тогда их было намного больше, и пусть война забрала многих, но после нее их всех уважали. Боялись, они стали теми, тем пугали солдат, рассказывая ужасы перед сном о грозных джинах, которые так жестоко расправляются со своими врагами, что ни одному разумному не пожелаешь. А теперь что? Они не смогли победить крысу и не до собаку. Это странное существо, которое там называется медоед, даже добежать до них не успело, а уже устала. Он видел на остатках канала, что тот упал и просто лежал, настолько он был слабым. А ведь это была отличная возможность. Редко, когда женщина, живущая в этом поместье, оставалась такой беззащитной. То, что они не справились, было не самое плохое. Хуже того, что сегодня умрет не только эти шесть джинов. Их смертей будет больше. Падут они от его рук. Ему придется наказать их, чтобы никто даже не подумал о слабости своего правителя. Он тот, кто повелевает, меня обязан вести их в бой. То, что они не справились, лишь их вина. Вина тех, кто должен преданно служить а вместо этого подвел своего правителя. С такими мыслями король джинов продолжал держать теневой портал открытым. Его бесило, что они так долго возвращаются. И даже была мысль, что они специально задержали, чтобы он потратил больше сил. А ведь когда он будет слабым, они могут напасть на него. Это вполне вероятно, но и они в тени теряют свои силы. Не каждый слой спокоен и безопасен для джинов. Когда он вдруг уже решил, что может послать им сигнал на ускорение путем сооружения портала, то вдруг ощутил странное колебание сигнала смерти. Одна, две, три. Кто-то там прямо сейчас убивал его собратьев, и это было немыслимо. Если так пойдет и дальше, то его очень скоро скинут с трона, и других вариантов даже быть не может. Позабыв про всю осторожность под воздействием своей ярости, он вдруг вспомнил, кто он такой и какой силой обладает. И вбежал в портал, готовый убивать. Он полагал, что Джина подловила эта крыса, которая могла рвануть за ними. Короче, он может успеть помочь им. Все же Джина это место переносят куда лучше, чем остальные. Однако он ошибся. Его подданные практически добрались до портала. Им не хватило несколько минут, чтобы переступить ту черту, которая приведет их домой. «Нет, я не хочу. Спасите!» — вопил его офицер Рванугу. «Уберите их от меня!» Его на куски разорвало сразу десяток теней. «Откуда тут тени?» «Он же настолько филигранно открыл портал. Маршрут потока был проложен под давно известному каналу. Здесь не должно было быть хоть кого-то похожего на них. Но они были, и сейчас безжалостно убивали его подданных». Нет! «Только не крыло! Я порву тебя за <смех> Попытался отомстить Рамду, но в итоге захлебнулся собственной кровью. За считанные минуты от маленькой армии Караджинов не осталось никого. Эти двари были невероятной силы, и их было много. Он еще никогда не видел больше сотни теней, собранных в одном месте. А если бы видел, то, пожалуй, лишился бы жизни. Хотя в прошлый раз, когда он наткнулся на гнездо, почти так и сложилось. И пусть джины были очень сильными, но против этих тварей большинство их сил не работали, тем более в их родной стихии. А их когти оставляли раны, которые было невероятно тяжело залечить. Ну, у тех, кто выжил. Можно даже сказать, что это главный враг джинов. Мой король! Что с вами? Наклонился перед джином слуга. Я могу вам чем-нибудь помочь? Можешь, тут же ответил тот. Не задумываясь, объяви всем, что человек убил весь наш посланный отряд. Он жаждет устроить геноцид нашего народа, и его нужно уничтожить. Глаза у Джина расширились от ужаса, а само его тело задрожало, распуская энергию во все стороны. Слуга был напуган. Ему было страшно услышать о таком враге. И пусть не человек их убивал, а это сделали тени, но сидя в своем зале перед закрытым порталом, который он в спешке захлопнул, и не по правилам, отчего сейчас рушится теневой барьер в этом мире, это было единственное, что он успел придумать. То, что он допустил ошибку в проложении маршрута, он не мог сказать. Это был бы конец для него самого. Так что пусть истиной для народа будет то, что их соплеменников убил человек. Была у него мысль, что человек натравил на них неней, однако это полный бред. Будь у него такая сила, то пиши пропало. Сам король джинов может уже сейчас пойти прислуживать этому человеку и просить прощения для всего своего народа. Правда, если говорить откровенно, он был готов пожертвовать всеми, лишь бы не пострадать самому и тем более не стать слугой. Ведь однажды он уже был слугой. И пусть тот человек, которому он служил, был охотником, Ему все равно было очень страшно».